Глава 10. Назар. Несусь на машине по лесной дороге, наплевав на подвеску. После звонка Богдана хотел догнать Заряна и разорвать его на сто волчат. А шметки самообладания спасли от необдуманного шага. Сначала нужно все выяснить у Вари. Воспоминания о ней всю дорогу удерживают меня от желания обернуться волком и мчаться домой брыжа слюной и сметая все живое на своем пути. На полдороге догоняю Алана, и во двор наши внедорожники влетают друг за другом. Схватив букет с переднего сиденья, вбегаю в дом. И знакомый аромат указывает мне путь в гостиную. Только не напугай ее. Дышит мне в стену Алан. Да пошел ты, сам знаю. Вхожу в комнату, и Варя вжимается в кресло у камина. В зеленых глазах плещется страх, лицо заплакано. Она до сих пор в моем халате. Сонул его утром Алану... Так захотелось, если не обнять ее, то хоть укутать в свою одежду. Богдан расхаживает по комнате в одних спортивках и разве что не рычит. Пальцы сжимаются в кулаки. Мощные мышцы груди вздымаются, как после драки. Не волка, а огнедышащий дракон. Одеться нормально, конечно, не с руки. Меняют тактику на ходу. Малышка. Кладу ей на колени букет, дотрагиваюсь до блестящих шелковистых прядей. Пропускаю их сквозь пальцы. Как я соскучился по Варе за эти часы. Удерживаюсь от желания целовать ее и сажусь в кресло напротив. Не плачь, мы все разрулим. Какие красивые! Провожает меня удивленным взглядом Варю и треплет по волосам Алана, рухнувшего на колени около ее кресла. «Варенька, солнышко, я голову оторву Марату, если он посмеет приблизиться к тебе», — задыхается от возмущения младший брат. «Спасибо», — отвечает Варя рассеянно. Мы смотрим друг другу в глаза. Короткое замыкание. Теперь я знаю, что это такое. Я Назар Вальшанский. Мне 30. Медленно впечатываю в Варен мозг. Руковожу компанией «Газ Гарант» с многомиллиардным оборотом. Образование высшее, экономическое. Самое важное в моей жизни семья. Пока это только мои два брата. Родители погибли в автомобильной катастрофе 10 лет назад. Назар мне как отец. Вставляет Алан, но я поднимаю ладони, он затыкается. Садится на подлокотник вареного кресла. «Я помню ваших родителей». Она жмется в противоположный от Алана угол. Они приходили к отцу. «А в какой школе вы учились?» «Давай оставим пока детство в покое. Невольно улыбаюсь от мысли, что вряд ли Варя знает, что наши родители ездили сватать ее в столь раннем возрасте». На самом деле они погибли не в аварии, а в многолетней Великой Битве Кланов, когда волкалаки из Монголии, Китая и Казахстана претендовали на Сибирь. Из-за этой войны и проблемы с генофондом. Расскажи о себе, кем работаешь, есть ли друг и какого черта тебя понесло в наши края, да еще на работу к Заряну. Богдан, прекрати метаться. Средний брат с грохотом выдвигает стул и седлает его. Я Варвара Велес. мне двадцать два года с усердием ученицы начинает малышка но гляновв на богдана сбивается парень явно перегрелся дома возле вкусной девочки по профессии дизайнер ландшафтный сады там участки облагораживаю в курсе что такое ландшафт продолжай возвращаю ее в нужное русло она закрывает лицо ладонями и букет падает на пол худенькие ручки дрожат что ж твою мать богдан с ней здесь делал Вряд ли полицейский я так напугал. Впрочем, не исключаю и такого варианта. Ослабляя узел галстука и одергиваю на пиджака. Варенька, ну что ты? Алан сползает к ней в кресло и перетягивает к себе на колени. Лапа моя, нам нужно все знать, чтобы мы могли защитить тебя. Под дому разливается трель звонка. Богдан срывается с места, выхожу следом. — Что с тобой происходит? — рычу, закрыв дверь. — Не знаю. Богдан бьет кулаком в ворох нашей одежды на вешалке. Я чуть не обернулся сегодня при Варе, еле успел в лаборатории закрыться. Марату чуть башню не снес. Один бес донесет черноголовому, что малышка у нас и связана с Заряном. Повторный звонок оглушает. Тело горит, но я, напротив, рядом с Варей, сейчас контролирую себя лучше, чем утром. Сознание, что она в беде, словно мобилизует во мне все внутренние силы. Третий звонок как в театре. «Пациентка, что ли, какая-нибудь терпеливая?» Морщусь я. «Скорее всего, бурчит Богдан. Скажи, я заболел». «Не, старина, прими ее. Только не сожри». А я один на один с Варей поговорю. Наш ласковый и нежный зверь меня уже бесит. Просил же не лезь к ней раньше времени. Ты прав. Богдан выходит на крыльцо. В комнате снимаю пиджак и вешаю на спинку стула. Алан Варе уже чуть ли не под халат руки запустил. Малышка молодец, держит оборону. Соскакивает с его колен и, споткнувшись, падает в мои объятия. Осторожнее. Усаживаю ее в кресло, где сидел до этого, и поворачиваюсь к брату. Оставь нас, одних. И поставь цветы в воду в комнате для гостей. Алан неохотно подчиняется. Паду в камен поленья из корзины и разжигаю огонь. Мой первый клиент нашел меня сам. Тихо говорит Варе. Открываю заслонки и поправляю кучергой дрова. Делаю все, чтобы не повернуться к Варе и снова не спугнуть. Она садится на пол около огня, возвращаясь в кресло. Это удивительное везение. Варя протягивает руки к камину. Я только закончила колледж и сбила ноги в кровь ища работу. Елена умерла, заложив квартиру, и оставила меня без гроша. Однажды вечером пришли коллекторы, и я с дурой открыла дверь. Они облапали меня и сказали, что если через три дня не будет денег, то возьмут за долги меня. До сих пор, как вспомню в носу запахах вонючих, потных тел. Когда коллекторы ушли, я покидала все свои вещи в потертый чемодан и спустилась на улицу. Куда идти, не знаю. Села на скамейку и задумалась. У подъезда сияла галогенами фарами белая иномарка стоимостью... Три таких квартиры, как у меня, не меньше. Из-за руля вышел мужчина лет сорока и, бросив на меня насмешливый взгляд, закурил. «Не вижу ничего смешного», — буркнула я. «Ничего личного?» Мужчина взлохматил светлый чуб. «Просто вы похожи на потерявшегося котенка. А несчастные животные, кроме насмешки и других чувств, не вызывают у вас?» «Почему? Я такой же человек, как и все». Мужчина сел рядом, и от него завораживающе пахнуло дорогим одеколоном. Умиление, сочувствие, жалость. «Мне не нужна ваша жалость». Поднялась я со скамейки и дернула чемодан за ручку. Она осталась у меня в руках, и я застыла как памятник собственной никчемности. Но может вам нужна работа? Мужчина кинул сигарету в урну и встал. В своих стоптанных балетках я оказалась ему от силы по плечо. Конюхом? Посмотрела в его серые как дождливое небо глаза и умерла. Я таких мужчин видела только в журналах и в кино. Откуда красавчик взялся в нашем дворе, в затерянном спальном районе? Почему конюхом? Опешил он. — Коня вашего белого мыть, когда по принцессам поедете! — кивнула я на его машину. Он заразительно рассмеялся и хлопнул меня по плечу. Ямочки на его щеках меня добили, и дальше мы хохотали уже вместе. — Как зовут тебя, чудо природы? — он нажал кнопку брелока, и крышка багажника поплыла вверх. Я представилась. — Работы у меня в доме много. Я недавно переехал за город. — А сад есть? — схватилась, как утопающий за соломинку. — Есть. Он подхватил мой чемодан на за запыленные бока и закинул в багажник. «Я вам там такую красоту наведу», — засеменела я перед ним. «У меня диплом». «Договорились?» — кивнул мужчина. Через минуту я ехала неизвестно куда в машине человека, имени которого я не знала. «Ответь мне только на один вопрос», — уточняю я, мысленно зарываясь носом в вареные волосы. «Этот человек вывел тебя на Заряна? Откуда ты знаешь?» Поворачивается Варя, и у меня перехватывает дыхание, тело пробивают нервные судороги. Хочется вытянуться с ней на ковре у камина. Слушать ее крики и стоны, как самую лучшую музыку на свете, до самого нутра. Каждую мою клетку Варя собой пропитала. Выражение лица едва сохраняю холодным и беспристрастным. Она улыбается мне открыто и искренне. Слезы давно высохли, и глаза сияют круче алмазов на солнце. Как ты правильно заметила, принцы на иномарках с неба не падают. Похоже, этот парень тебя поджидал. Его зовут Игорь Орлов. Его кинула девушка, сказала, что живет в этом подъезде и не пришла. Будь я сейчас волком, шерсть моя встала бы дыбом. Игорь Орлов пару лет назад отдыхал на турбазе у Заряна и на охоте ранил черноголового, когда тот в обличии волка выслеживал оленя в лесу. Зарян еле разрулил эту ситуацию, спасая москвича от жестокой расправы. Встаю и прохожусь по комнате, штормит по полной, зубами скрежещу и сжимаю кулаки до хруста в пальцах. Спокойно, Назар. Поворачиваюсь к Варису с улыбкой на лице, облокачиваюсь на кресло. Один шанс из ста. Что он сказал правду? Игорь, как обещал, оформил меня на работу, и я с усердием взялась с его участок в два гектара. — Мне показалось, или ты была в него влюблена? Стоит на мгновение представить ее с другим мужиком, кровь скипает в венах. По вискам шарашит так, что глохну. За Варю зубами выдерну глотку любому. Живьем сожру, в тайге закопаю. И шуток. С трудом заглушаю эмоции. Пытаюсь достичь нирваны, как в начале разговора. Начинаю понимать Богдана. Природа берет свое. Да, поначалу. Варик роснеет и сцепляет пальцы. Но Игорь очень сложный человек. У него много женщин, он только с виду казался мягким и пушистым. Это тоже для меня не секрет. Орлов не только всех девок перетрахал на турбазе Заряна, но и жестко выпорол. Но все-таки мы попытались быть вместе. В плане. Меня бросает в жары и капли пота проступают на лбу. Игорь обращался со мной скорее как с другом. Ведь я не была его девушкой. Меня это, стыдно признаться, задевало. Очень задевало. Ты хотела, чтобы он выпорол и тебя? Прикусываю язык. — Откуда ты знаешь, что он бил женщин? Ты сама сказала, что он не был мягким и пушистым. Варя подбирает слова, кусает губы, мнет ткань халата. — Похоже, я еще не всем в твоей семье рассказала. У меня не было мужчины, кончики Варяных ушей воспламенятся сейчас. Хочется повалить малышку и стать ее первым и последним парнем на свете. Спасибо за откровенность. Уважаю. Не хочу вдаваться в подробности, расстались мы красиво. — Игорь знал, что я из этих мест. — Откуда узнал? — Я рассказала, — пожимает плечами Варя. — Игорь познакомил меня по телефону с Заряном, и мы договорились, что я с первого сентября приступлю к работе на его трубазе. — Кем? — проглатываю матюки. Кем ты собралась у него работать? — Дизайнером, — лепечет Варя, — деревья и кустики сажать. — Где? — В тайге? — Варя, блин. — Мы договор по факсу подписали. Ты не будешь работать у Заряна. Жестко отрезаю, и это не обсуждается. Почему ты приказываешь мне? Так же жестко спрашивает Варя. Опускаюсь рядом с ней на колени на расстояние вытянутой руки. Варя, Варенька, мы вновь цепляемся взглядами, точно видим друг друга впервые. Позволь мне защитить тебя от этого грёбаного мира. Можно уточнить, улыбается Варя. Так кто же из вас троих будет меня защищать? Втроем и будем. Заставляю себя произнести эти слова, и это тоже не обсуждается.